Глава пятнадцатая. Не каждый пэт в радость. Вот еще. Менять моего пэта на какую-то дранную кошку. Да с какого перепугу. Принц уже практически не мне не пэт, а член семьи. Нажимаю «нет». Выскакивает уведомление. Внимание! Возможно, вы не поняли, что лев является намного более престижным пэтом, чем летучая мышь. Желаете выбрать льва пэтом? Да, нет. Нет, реально достали. Мне Адульхейт искать надо, причем непонятно где и как. Они мне какого-то льва навязывают. Жму «нет», в надежде, что программа угомонится покажет мне выход из данжа. По идее, где-то рядом с ним и надо искать Адульхейт.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 вот и куда идти а потом до меня дошло да что очень маленький зачем по нему ходить да еще и в его конце если можно просто попробовать покричать место для этого идеальное много скал вокруг Тут тутнизменность звук еще и усилится наверное и я набрав побольше воздуха во весь голос рявкнул адельхейт и замолчал прислушиваясь Моему ликованию не было границ, когда я услышал спустя пару секунд ответное «Трой!». И по голосу было понятно, что она совсем близко. «Вот только где?» Крикнул снова. «Адельхейт, где ты?» «Я здесь, слева от скалы. Нога застала в расщелине, неудачно прыгнула». Тут же Эдхакун метнулся вдоль скалы, а затем обратно ко мне. «Мело!» «Я нашел ее! Следуйте за мной!» Буквально несколько десятков шагов влево и в небольшом углублении под скалой я увидел Адельхейт, неловко полулежащую в той же позе, что и в моем видении. «Трой, как я рада! Ты все же смог получить мое видение!» — привстала она. Молча обняв ее, как следует прижав, она аж ойкнула, осмотрел. Неловко повернутая нога оказалась крепко-накрепко вбита в щель в огромном валуне. «Бывает. Просто очень не повезло, что так неудачно прыгнула». «И обидно же, как? Всего пять метров до выхода из данжа осталось», — радостно сказала Адельхейт, прижимаясь ко мне, «но смотря на меня очень опасливо. Видать, понимала, что напроказничала не по-детски и чего-то боялась». Вполне возможно, в местной культуре рыцарю дозволялось в подобной ситуации выдрать свою возлюбленную, чуть не доведшую его до инфаркта, авантюристскими выходками ремнем. Прямо по красивой округлой попе. Но даже если и так, я все равно девушек никогда не бью. Хотя бы местная культура такой метод воспитания и поощряла. «Будем работать по-другому». Занудливо выедать мозг напоминаниями про нарушенные правила безопасности. Конечно, не сейчас. Но своё искательница приключений сполна получит. А пока что пусть насладится моим хмурым, недовольным лицом. Подвинься-ка, — попросил я, доставая из сумки кирку. Что я был бы за гном без кирки? Хоть и пригождается она мне не чаще раза в месяц. Адельхейд передвинулась подальше, я примерился, нужно бить так, чтобы точно не задеть ее ногу, и приступил к работе. Валун весил тон пять. Глубокая трещина в нем появилась уже давно, пересекая его почти по всей длине. Я не ставил своей целью развалить камень пополам. Для этого надо иметь продвинутый навык в горных работах. Я, конечно, полон амбиций, но не склонен предаваться иллюзиям. Нет, мне надо всего лишь отколоть кусок от одного из краев трещины, вытянув которой можно ослабить давление и освободить ногу. Как обычно и бывает, реалистичная постановка цели привела к успеху. Первый отколовшийся кусок, к сожалению, немного не достал до ноги Адельхейт, не решив проблему. Зато потом я смог киркой отколоть там же больший по размеру кусок, уже уходящий вглубь трещины, вдоль застрявшей стопы. Аккуратно поддел его лезвием кирки, затем расшатал вдоль, чтобы не повредить ногу, и через минуту выдернул. Сразу стало видно, что ногу теперь можно вытащить, что мы тут же и проделали. Адельхейд неуверенно встала на ноги и тут же, пошатнувшись, опёрлась на меня. Ой, выдали дебаф на шесть часов на хромоту. Вот не факт. Вполне возможно, что всего лишь женский трюк, чтобы вызвать у хмурого мужика сочувствие к проказнице, избежав порки. Но мое внимание привлекло нечто другое. Из сумки Адельхейд внезапно высунулась крохотная голова. По виду гномья или человеческая... Но это в том случае, если бы гном или человек были сантиметров тридцать ростом. Посмотрев на меня не менее хмуро, чем я на Адельхейт, голова выдала. «Ну, чего ставился, громила? Что, совсем дикий? Правилам вежливости никак не обучен?» Я потряс головой. «Это что еще за хрень? А Адельхейт...» «Мне кажется, или твоя сумка только что ожила и меня куда подальше послала?» – неуверенно спросил я. День задался непростым на стрессы, мало ли. Уже перевозбужденное сознание от стресса начало сумки оживлять. «Ой, совсем забыла сказать!» – затараторила возбужденно Адельхейд. «Это мой поэт, Альраун. Я же прошла данж. Вот мне и написали». «Желаете ли получить редкого Пэта, Альрауна?» «Конечно, сказала, да». «Вот еще, Пэт!» Тут же огрызнулась голова из сумки. «Я вольный и свободный гражданин мира. Мы, Альрауны, все такие». «Ладно, что-то для меня пока всего этого слишком много. Показывай выход из данжа. Доберемся до дома, там все это обсудим». — сказал я, покосившись на странного Пэта. — Какой еще Альраун? Что это вообще такое? — Мини-хоббит, что ли? Или лепрекон какой засушенный? Выход из данжа действительно оказался в пяти метрах за соседним крупным валуном. Выйдя, мы оказались на той же круглой поляне, с которой я в данж и входил... Открыв интерфейс, я с облегчением обнаружил, что назойливое предложение заменить пэта на более престижного льва исчезло. Тоже мне. Менять моего мыша на льва. Да я бы его и на дракона не обменял бы. Своих мы не сдаём. Подумав немного, я понял, что и действительно всё так. Принца ни на кого променять не готов. Ни на горы золота, ни на огнедышащего дракона семья открыл портал в грот и через пяток минут я поддерживая старательно хромавшую дельхейт под локоток уже входил в дом прямо в гостиной нас встретил ликвол и по его лицу я понял что и он забеспокоился когда я встревожился из за исчезновения адельхейт эльф просиял увидев нас на пороге ах вот только эльфа мне еще и не хватало чтобы окончательно испортить день Недовольно вякнули из сумки Адельхейт. Ликвел недоумен, но ставился на сумку. Я устало махнул рукой, мол, не обращай внимания. Что-то две подряд встряски с утра давали о себе знать. Все, что хотелось, так это рухнуть сейчас в кресло и пить пиво кружку за кружкой. Кстати, почему бы и нет? Довел свою зазнобу до одного из кресел, усадил в него и рванул в таверну. Через минуту уже вернулся с жбаном холодного пенящегося пива и большим яблочным пирогом. С ними уже и рухнул в свободное кресло. Как раз между креслами Ликвелла и Адельхейт. «Народ, налетай!» — скомандовал я, выставляя с ней на столик. «Сегодня Адельхейт празднует свой второй день рождения». И не мудрено, Чудом выжило после похода в данш на сотый уровень. Вот так потихоньку и буду капать на мозг, пока все не осознает и не взмолится о пощаде. Это пострашнее банальной порки и, надеюсь, эффективнее для продления срока жизни моей любимой. Адельхейт на мою ремарочку ничего не ответила, даже не пискнула. И куда девался крутой Норов? Понимает. Прекрасно понимаешь, что страшно накосячила. «Ну что же, лихая моя, рассказывай, как же ты вообще живой-то осталась, несмотря на колоссальные усилия, приложенные для того, чтобы умереть и очень меня расстроить?» Продолжил я атаковать ее мозг. В этот раз Адельхейт уже недовольно на меня покосилась. Порода-таки начала давать о себе знать. Но, не пререкаясь, принялась рассказывать о своей эпопее. «Ну, раз ты за мной пришел, значит, ты нашел Камлейта, правильно?» — спросила она. Дождавшись моего утвердительного кивка, продолжила. Вышла я на той поляне и вошла в данж. Наметила ориентиры для движения по ходу солнца и отправилась в путь. Метров через триста на меня вдруг из кустов выскочили трое тигров. Я тут же использовала против них сеть природы. Они и замерли на месте, ошарашенные. Все волосы у них на теле завязались в узелки. Пошевелиться и то больно. Я спокойненько мимо них и прошла себе дальше. Они глазами на меня только косились. Да языки свесили с капающей слюной. А напасть никак не получилось, как бы им ни хотелось. Прошла еще пару сотен метров, и на меня внезапно набросились какие-то коршуны. Били так сильно, что сбивали на землю. Я, не вставая, докатилась по земле до ближайшего дерева и залезла на него. Коршуны отлетели подальше, ни магии, ни из лука их не достать. Думала я, думала, что делать, и, наконец, придумала. Стала использовать свой навык мастера агрессивности. Смотреть пристально на ближайшего коршуна. Долго он, мой взгляд, как навык и обещал, не выдержал и набросился на меня прямо среди ветвей. У меня копье и меч, у него только клюв. Когтями-то ему приходится за ветку держаться. Так что долго наша схватка не продлилась. Упал он окровавленный прямо под дерево. Хотел я так и со всеми остальными расправиться поодиночке. Но они, видимо, сообразили, что всем вместе им сподручнее на меня нападать или разозлились из-за смерти первого коршуна, но спикировали на мое дерево все вместе. Против четырех птиц мне уже было не устоять. Я тогда скастовала навык мастера акустического удара. Все четыре птицы так и рухнули с ветвей прямо на землю. А туда как раз подошли тигры, у которых закончилось действие сети природы. Они тут же коршунов и сожрали, а я снова скастовала на тигров сеть природы. Слезла из дерева и пошла мимо дальше. Когда вышла на тропу вдоль обрыва, навык звенящий след тут же меня предупредил, что по моим следам идет погоня. Я тут же бежать. Услышала погоню, обернулась, а там больше десятка волков в двадцати метрах. А сеть природы у меня еще не откатилась. Перепугалась, дернулась неловко и полетела с откоса. Хорошо, что кроны дерева затормозила падение. Один из волков в азарте прыгнул за мной, покалечился, и я его добила. Остальные оказались благоразумнее, остались на тропе. И горестно так завыли, я не поняла, что они так сокрушаются, что один из них погиб или что теперь не могут до меня добраться. Дошла до скалы, тут получила уведомление, что данж прошла, и могу получить Альрауна. Мол, победила больше хитрости и удачи, почти никого не убив. И именно такой питомец меня достоин. Дрессировщик не рассказал, где выход, туда и направилась. И тут эта трещина в валуне ни с того ни с сего. Очень обидно. А то бы встречала тебя дома с питомцем, а не пришлось бы вызывать тебя видениями». Дослушав Адельхейт, я кивнул. «Данж, похоже, все же масштабируемый и оценивает уровень тех, кто в него входит». На меня вон напало пятеро львов, а на Адельхейд только трое тигров. Хотя только трое тигров — понятие относительное. Не будь у нее навыка сеть природы, ее бы и один сожрал на месте. Смасштабировались и спернатами также, Вместо моих шести огромных орлов дали пять коршунов. А вместо гиен волков. Но какова Адельхейд?» За исключением падения с обрыва и того, что застряла в трещине, она проявила себя самым достойным образом, применив против врагов именно наиболее подходящее заклинание. Да и случайное падение с обрыва, учитывая ее навыки на гибкость костей и замедленное падение, оказалось по факту неплохим тактическим ходом. Волкам безнаказанно с такого крутого обрыва за добычей не спуститься. Не выходило, что я со своей визуализацией и паутинным навыком проходил данж и дольше и сложнее, чем моя девушка. Возможно, мне надо теперь поменьше тревожиться за жизнь Адельхейт. Показанный достойный результат получше моего был чертовски убедительным доводом. Хотя... Не появись я в данже, там бы Адельхейт и осталась. «Ну ладно». «Может, покажешь теперь, ради чего ты так рисковала?» — спросил я. Адельхейд просияв, открыла сумку и вытащила из нее после бурного сопротивления своего нового пэта. Альраун оказался крохотным, несколько корявым человечком, с непропорционально большой головой для его роста. Как есть страшная кукла, только живая. Оказавшись на столе, он закутался в какой-то платок, по-видимому, найденный в сумке Адельхейд, и злобно на нас всех таращился. Язык больше не распускал. Видимо, будучи вытащенным из своего убежища, часть наглости растерял. Мы с Ликвелом обвинялись совершенно одинаковыми взглядами, мол, что такое-то всучили Адельхейд? На сокровище абсолютно не похоже. Перехватив наш взгляд... Она откровенно обиделась. «Я сейчас сбегаю к Амлейту и выясню, что это за пет», надула красивые губки она и, совершенно не хромая, рванула к двери. Потом, видимо, вспомнив, что только что вернулась из данжа, остановилась и критическим взглядом окинула свою порванную и испачканную одежду. «Нет, в таком виде никуда идти точно нельзя. Так, я наверх переодеваться». Подхватила со стола своего Альрауна, засунула в сумку и бодро почесала к лестнице. И только подходя к ней, видимо, вспомнила о своем дебаффе на хромоту. Потому что ойкнула. И снова старательно захромала. Саркастически улыбнувшись, я повернулся к Ликвалу. А тот уже что-то старательно писал. Я глотнул пиво, дожидаясь, когда он закончит. Наконец эльф протянул мне лист бумаги. «Тут такое дело, Трой. Я за последние дни сильно поиздержался на материалах, создавая амулеты из золота и с золотыми компонентами. Надо же прокачивать мой новый навык золотых дел мастера. Мне б еще пару тысяч золотых монет. А еще лучше начать продавать те артефакты, что я соорудил за это время». Можно в местную лавку относить на продажу, если ты не против. Ты, главное, скажи, что делать. Я же на тебя работаю». Я прочитал написанное «Эльфом», и мне стало откровенно стыдно. «Я тут, блин, пыжусь, создавая ЧВК, планируя переобучать погонщиков и торговцев в ремесленников. А сам напрочь забыл про единственного, уникального специалиста, что уже на меня работает». «Да, экономист и финансист из меня как говно на палочке». «Блин!» «Послушай, ликвол ты как-то почаще мне напоминай про все эти финансовые вопросы. Не стесняйся», — пробормотал я. «По деньгам вот, держи, две тысячи золотых, все, что у меня в сумке. Понадобится еще, ты просто скажи. А сколько у тебя уже готово артефактов на реализацию?» Ликвелл подумал, прикинул и написал. «Штук двадцать пять точно будет, не считая тех, что я делаю для тебя, Адельхейт и себя. Уникальных спиток, остальные очень редкие и редкие. По золотой части сделал только первые образцы. В дальнейшем будет получаться все лучше и лучше, не сомневайся». «Давай так тогда. Ты все эти артефакты, что надо продать, собери. И передай мне, или Адельхейт. Только пометь по каждому цену, за которую можно выставить на продажу. Договорились?» Предложил я эльфу. Ликвел кивнул и тут же убежал наверх, видимо, проводить инвентаризацию. Я вздохнул, покачал головой, еще раз переживая по поводу своей финансовой лопоухости. Но тут наверху хлопнула дверь, и сверху вихрем спустилась Адельхейд во всем чистеньком, со своим пэтом в руках. Про хромоту она решила окончательно забыть. Видимо, сообразив, что никакого серьезного наказания от меня ей не грозит и нечего терять время попусту, пытаясь меня разжалобить. Тем более своего она добилась. У нее теперь есть свой пэт, и она жаждала как можно быстрее начать его дрессировать. «Трой, быстрее идем к дрессировщику». — крикнула бодро она, любовно прижимая к себе злобно скалящегося Альрауна, завернутого все в ту же тряпицу. Я нисколько не возражал, учитывая, что сам был охвачен любопытством по поводу Пэта Адельхейт. Что же это за тварюшка такая, в чем ее смысл? Пока шли к таверне, сокрушенно покачал головой. Долго капать на мозг Адельхейт не получилось, нрав у нее-таки довольно буйный. И раз она сообразила, что пороть я ее точно не буду, толку от этого больше не будет никакого. Ну а я не из тех идиотов-зануд, которые годами капают на мозги всем, кто оказался с ними случайно рядом, отравляя им жизнь и заставляя себя возненавидеть. Для меня занудство всего лишь метод воспитания, который стоит использовать лишь тогда, когда он работает». Случаи моих отношений с Адельхейд, когда этот метод заставляет ее осознать неправильность ее рискового поведения и больше заботиться о своей безопасности. Так что, надеюсь, Адельхейд все осознала, и занудство можно отложить в сторону. Моя девушка должна меня любить. А как можно любить хронического зануду?